Вот и утро, тусклое, как полуистертая монетка. «Элли, солнышко, я должен быть уверен, что не бросаю тебя в самый тяжелый момент». Склонившись над кроватью, Бен виновато улыбнулся. Изумрудные глаза сверкнули, точно лучик солнца тайком пробрался в пещеру и заглянул в сундук с пиратским кладом. И рад бы взять выходной, но заказов уж очень много. — Отговорки, друг мой, одни отговорки. Я обняла любимого. Марш на работу. У нас с малышами дел по горло. У двери Бен оглянулся. — Не знаешь, как там Фломелрус? — Видела ее вчера на приеме. Поговорить не удалось, но выглядела она достаточно живой. — Отлично. До вечера, солнышко. Проводив тоскливым взглядом его неподражаемый профиль, я вскочил из кровати. «Вперед, Элли! Навстречу новому дню и в погоню за убийцей Гладис!» «Торопись, пока сексуальное воздержание тебя не угробило!» Утренние материнские заботы уже через каких-нибудь полчаса незаметно остудили мой пыл. Логичные, казалось бы, ночные догадки в свете дня обернулись нагромождением нелепец, не стоивших и выеденного яйца. Мишип запросто мог сгубить инфаркт, если не от эскопады наяды, то от неожиданно свалившейся удачи. Еще бы, заполучить такого красавца в придачу к состоянию и голливудскому особняку. «Хороши же мы с наядой». Взяли грех на душу ради сокрытия, убийства которого не было. Остается лосось. Боюсь, и с этим покушением полиция разобралась бы в два счета. Если что-то и было отравлено, мадам, то не рыба, а ваше собственное воображение. Что скажете, звездочки мои ненаглядные? В целом свете не найдется больше таких прелестных деток. Ясноглазые, с кудряшками цвета липового мёда и солнечными улыбками. Чур правду и одну только правду. Как, по-вашему, должна мамочка позвонить тёте Наяде и вбить в ее золотистую головку немножко здравого смысла? Доктор Мелроуз отправил бы свидетельство о смерти в мусорную корзину, а мы стали бы жить-поживать да добра наживать. Двойное агу моих очаровательных крошечных мудрецов. «Молодушно, — говорите, — прячу голову в песок, потому что не знаю, как сцапать убийцу. Вы целиком и полностью правы, мои дорогие». Без комментариев. Мамочка в растерянности схватилась за корзину с грязным тряпьем и поволокла к стиральной машине. «Размечталась». Старушка приобрела спартанскую закалку и стойко терпела тычки и пинки, которыми я регулярно одаривала ее по совету мистера Бладжета. «Мазохистка чертова!» Что оскорбление, что тумаки, нашей стиральной машине все нипочем. Стряхнув пену с рук, я двинулась к телефону. «Доброе утро! Вас беспокоит Элли Хаскил из...» «Элли!» — взвизгнула в ответ трубка. «Какой сюрприз!» Не могу поверить, что слышу ваш голос в этот чудный, чудный день. Прошу прощения. Да ладно вам, Элли, не притворяйтесь. Нам ли роковухам не узнать друг друга? Молли? Так точно. Единственное и неповторимое для моего Джока. Вы созванивались? Энтузиазма в голосе, если и поубавилась, то лишь самую малость. С наядой. Сегодня нет. Так вы не в курсе? У Шельмусов приспущен флаг. Что? Интересно, способность изображать идиотку — это врожденный талант или он развивается с возрастом от безбожного вранья? Глэди Шип умерла. Спокойно, Элли. Сделай глубокий вдох и постарайся закончить разговор, пока эта щебетунья не выудила из тебя все твои тайны. Я знаю, Молли... Тысячи извинений, ужасно хочется поболтать, но сейчас никак не могу. Близнецы одни в манеже. Будьте так любезны, попросите мужа приехать. Стиральная машина отказывается со мной сотрудничать. Непременно. Еще секундочку, Элли. Да? Порадуйтесь за Гледис. Что может быть лучше, чем умереть от счастья и любви? Надеюсь, мисс Шип с вами согласна. — кисло отозвалась я. — В любом случае вы заслуживаете медали за оптимизм, Молли. — Спасибо на добром слове. Думаю, Наяда тоже обойдется без траура. — Скорее всего. — Она мне звонила. Лайнул, говорит, полночи проплакал в ее объятиях. Неплохо, а? — Ах, да, чуть не забыла. Прощание сегодня в шесть в похоронном бюро Фишера. — Очень мило.